Таймир! «Куда она?» — закричал я, видя, как сестра летит к горизонту в сторону гор. «Мне кажется, она нашла ответ», — услышал я голос Ресенка за спиной. «Она не сможет оживить Борю», — с сожалением проговорил я. «Невозможно это». «Она хотя бы попытается», — улыбнулась Рада. Увидел в ее руках крохотный хрупкий свиток и вопросительно поднял брови вверх. «Это то, о чем я думаю?» — предположил я. Рада кивнула и, развернувшись к двери библиотеки, вошла в комнату. Я двинулся следом. Оказавшись у огромного стола, заваленного бумагами, Рада начала освобождать место для хрупкого свитка. Развернув его, мы принялись читать. Легенда гласила, что много веков назад на землю Туврона явился странник. Его одежды отличались от тувронских, его речь была иной, и в его силах не было магии. Как только он ступил на землю Туврона, появилось пророчество. Его тело и разум наполнились магией небывалой до ныне силы. Воин, обревшись свою истинную сущность мага, стал прорицателем. Первым прорицателем, прародителем всех, существующих после него. Его силы были неиссякаемы. Его магия была сильной и безграничной. Воин обрел свою половину – ведьму. Она ради мужа пожертвовала своей жизнью. А маг пожертвовал с собой, чтобы воскресить любимую. Он обратился к предкам. Они помогли, но цена, которую пришлось заплатить, оказалась невероятно высока. Больше о войне и ведьме никто не слышал. — И все? — недовольно пробормотал я, перечитывая короткую историю вновь и вновь. — Никаких указаний? Заклинания какого-нибудь? Или хотя бы ссылки, где теперь этот странник-прорицатель? — Тай! — вздохнул росенок. Та недостаточно было и этого. «И куда она помчалась?» — проворчал я, начиная планировать, кого брать на поиски сестры. «В тайные пещеры!» — прошептала Рада. «Туда, где скрыт великий храм предков». Услышал, как за спиной грустно вздохнула мама. Все тувронцы знали, что храм найти практически невозможно. А тот, кто находил, не возвращался. Ястреб, ведомой надеждой и верой, летел к горизонту. И только когда замок остался далеко позади, превратившись в едва видневшую точку, Танида позволила себе оглянуться. Она понимала, что родные, пусть и поддерживали ее, но не верили, не надеялись. А Таня? Таня летела вперед, не позволяя и доли сомнений закрасться в ее мысли, в ее сердце. Великий храм был надежно спрятан в горах от любопытных глаз. Принцесса, возможно, бы тоже пролетела мимо, не заметив его – Решила она лететь дальше, а не сделать короткую передышку. Не меняя сущности, принцесса опустилась на огромный камень. Сложив крылья, ястреб внимательно изучала горы, отвесные скалы, камни и едва видневшиеся в темноте тропинки. Сколько времени она провела в полете, принцесса не считала. Но наступившая темнота ничуть не мешала ей. Передохнув и решив отправиться в путь дальше, та не замерла. Едва заметное движение в нескольких метрах от ястреба. Ничуть не испугавшись, Таня приблизилась к каменной глыбе и замерла вновь. Под ее ногами камни задвигались, складываясь в гладкую тропинку, ведущую прямо в каменную стену. Отбросив сомнения, Таня обернулась в человека и пошла по тропинке. Стена, у которой заканчивалась появившаяся тропа, расступилась, пропуская принцессу. Таня оказалась в небольшой комнате, освещенной тусклыми факелами на стенах. В центре комнаты принцесса увидела несколько стадов в человеческий рост. Все фигуры стояли лицом к ней, облаченные в светлые одежды, и, казалось, смотрели на нее. Статуи казались живыми. Холодок страха пробежал по спине Таниды, но она подавила страх и, намереваясь довести дело до конца и вернуть своего мужа. В противоположной стене Таня увидела проход. Взяв в руки один из факелов, Танида отправилась вперед. Проход оказался дверью в огромный зал. Света в нем не было. Прикрепив факел к стене, Таня остановилась. Если верить легендам и сказкам Туврону, то, то она находится в храме предков. Живых здесь нет. Только мертвые. И чтобы говорить с ними, принцессе нужно либо умереть, чего она делать пока не собиралась, либо обратиться к ним с зовом крови. В руке Тани мелькнул кинжал. Один короткий разрез ладони и капли крови упали на пол. Таня сделала два шага вглубь комнаты, собираясь своей кровью оросить пусть даже каждый сантиметр в этом храме, только бы кто-нибудь пришел на ее зов. Но этого делать не пришлось. В центре зала появился слепящий яркий свет. Свет на несколько мгновений повис в воздухе, яркая вспышка, и женская фигура появилась вместо свечения. Женщина с длинными седыми волосами в белых одеждах, ее руки были спрятаны в рукава, а взгляд был направлен на принцессу. «Ты посмела обратиться ко мне?» «Хранительница», — раздался голос женщины, от которого каждый волосок, казалось, вставал дыбом. Страх вновь вернулся к Тане, но принцесса заставила себя смотреть прямо в глаза женщине. Посмела! коротко ответила Таня. «Ты знаешь, что я могу заставить твое тело корчиться в агонии только за то, что ты явилась сюда», — спокойно проговорила женщина. «Знаю», — ответила Таня. «Но больше мне некого просить». Брови женщины удивленно изогнулись, а взгляд с каждым мгновением становился все более отстраненным. Хранительница начинала терять интерес. Проблемы живых ее не заботили. «Почему я должна тебе помогать?» – надменно спросила женщина. «Я не прошу помощи». Принцесса расправила плечи и с вызовом посмотрела на хранительницу великого храма предков. «Я пришла заключить сделку». «Это уже интересней». По губам женщины скользнула едва заметная улыбка. Давненько я так не развлекалась. Хранительница начала медленно двигаться по залу, будто изучая что-то. «Я слушаю», — коротко проговорила женщина. «Мой муж умер», — спокойно проговорила Таня. Говорить о смерти Бориславы ей было трудно. Для нее любимый оставался живым, а сказать эти слова вслух означало для нее признать его уход. «Сочувствую», — проговорила хранительница. «Я хочу воскресить его». Уже увереннее сказала Таня и посмотрела прямо в глаза женщине. Одно долгое мгновение принцессе показалось вечностью. Молчание сводило с ума, как и ожидание. Хранительница кивнула, а Таня продолжила. «В обмен на мою жизнь». Хранительница вернулась в центр зала. «Жизнь барса в обмен на твою?» — повторила хранительница, задумавшись. Еще одна пауза заставила Таню мысленно дрожать, но на лице принцессы не дрогнул ни один мускул. «Нет!» отрицательно махнула головой женщина. «Этого слишком мало!» «Возьмите все, что нужно!» воскликнула Таниида. Отступать она не была намерена. «Хорошо!» кивнула головой хранительница. «Мне нужна вся твоя магия. Вся! До последней капли!» Таня, не задумываясь, кивнула. «Твой барс вернется в мир живых!» проговорила хранительница. «Но что ты будешь делать, если он не вспомнит тебя?» если встретит на улице и пройдет мимо. Что будешь делать, если он будет жить, но вы никогда не сможете быть вместе?» Несколько минут Таня молчала, закрыв глаза. «Да, слишком много требовали от нее. Но она готова была жертвовать всем, только бы Борислав жил. Пусть не с ней, пусть он встретит другую, но он будет жив, а она...» «Та Ниде будет вполне достаточно видеть, что с любимым все в порядке, что он живет, улыбается, дышит, а остальное неважно. «Я согласна», – тихо проговорила Таня, и, открыв глаза, уже тверже проговорила. «Моя магия в обмен на жизнь Борислава!» Хранительница кивнула и, подняв руки вверх, закрыла глаза. «Не торопись, Залма", раздался спокойный мужской голос за спиной принцессы. «Ты не еда обернулась!» Хранительница опустила руки, открыла глаза. «Я хочу немного поправить вашу сделку, девочки!» – продолжал незнакомец и вышел вперед ближе к свету. Незнакомец средних лет, высокий, мускулистый, его щедые волосы были коротко острижены. Глаза с любопытством и какой-то тайной угрозой смотрели на хранительницу. В руках длинный меч, на предплечье не скрытом одежды, виднелась татуировка, которую принцесса не могла разобрать. Но не рисунок привлек внимание Тани, а лицо. Мужчина был поразительно похож на ее мужа. «У меня сегодня прям день посещений», — рассмеялась хранительница. «Рада видеть старого друга, Андор. «Я рад видеть тебя, Заума!» – мужчина, названный Андором, улыбнулся. Тем более, они виделись столько времени. «Да, давненько это было», – проговорила женщина. «Как поживает Русалина? Надеюсь, жива-здорова?» «Да, все отлично», – кивнул Андор. «Но ты ведь не поговорить пришел?» – Заума посмотрела на Таню. Андор улыбнулся. «И зачем ты девочку напугала?» – вздохнул мужчина. «Все тебе веселья мало». «Можно подумать, принцесса испугалась», — отмахнулась хранительница, а Таня нервно усмехнулась в ответ. Залма уже серьезно проговорил мужчина, — «ты ведь знаешь, зачем я пришел. И знаешь также, что времени у меня мало. Так что давай все быстренько решим. Да мы с Таней удалимся. У тебя дела без нас хватает». Хранительница хмыкнула, пробормотав что-то себе под нос. «Андор, ты ведь знаешь правила?» — вздохнула Залма. «Борислав просто так не вернется». «Знаю», – кивнул мужчина и посмотрел на Таню. Принцесса предложила достойную цену – магию за жизнь мужа. Тут я не спорю. Но и ты постарайся, чтобы больше их ничто не разлучило. «Хочешь повторить свою сделку?» – хмыкнула Залма, глядя на Андора. «Думаешь, у меня хватит сил хранить всю вашу семью?» «Думаю, хватит», – без сомнения проговорил мужчина. Хранительница улыбнулась. Мужчина вновь посмотрел на Таню, подмигнул ей. Таня улыбнулась в ответ. Она почему-то доверяла незнакомцу и верила, что все будет хорошо. На этот раз в зале не происходило ничего необычного. Хранительница просто щелкнула пальцами. Таня почти без сил опустилась на пол. Андор подхватил девушку. а Азаума исчезла, оставив после себя яркое свечение. «Пойдем», — улыбнулся Андор, уводя Таню из пещеры. Оказавшись на улице, мужчина усадил принцессу на каменную глыбу. «Все будет хорошо», — успокоил он принцессу. Борька вернется. — Правда, ты больше не ведьма, но это не страшно. Залма позаботится, чтобы старость твоя пришла еще не скоро. — Он узнает меня? Тихо, едва шевеля губами, проговорила Таня. — Узнает, — заверил Геон Андор. Только... — мужчина замялся. — Ты не волнуйся, — вздохнул Андор и присел около Тани на корточке. — Борислав сейчас между мирами мертвых и живых. Там время идет иначе. Бори покажется, что его не было минуту, может, час. «А вот на самом деле...» Мужчина вновь вздохнул. «Я свою рыську ждал шесть месяцев», — наконец поговорил он. «Ты не докивнула», — грустно улыбнулась. «Главное, чтобы он вернулся ко мне», — тихо прошептала Таня. Мужчина кивнул. Поднявшись на ноги, протянул руку принцессе, помогая подняться. «Пойдем к нам», — сказал Андор. «Русалина ужин готовит. Ругаться будет, если опоздаем. Она у меня такая. Может и сковородкой огреть, если вовремя с работы не прихожу». Таня тихо рассмеялась. «Вы ведь отец Бори?» спросила принцесса. Андор только хитро посмотрел на принцессу. «Пойдем домой». «Мы тебе все расскажем», проговорил мужчина. «И потом моя Руська меня и без того придушить готова за то, что без нее сюда пришел. Не будем злить старушку еще больше».